Глава 38 День протек, как вода. Долгий, медленный, монотонный. На борту все спали убаюканные урчанием моторов. Кроме лотовых, которые, стоя на носу, опускали в воду длинные шесты, загадочными жестами, передавая капитану сведения о глубине. Сейчас при наступлении сумерек все оживилось: кричали дети, фыркали животные. Женщины принялись за домашние хлопоты. Только мужчины еще позволяли себе передохнуть у края воды. Одна загадка после чего. Рван тоже проснулся и теперь пытался понять, осталось ли в его теле хоть одно место, которое бы не ломило. Поднявшись на ноги, под навесом, он первым делом увидел толпу, рассеянную по двум настилам. Потом поверхность Луалабы. Волны меняли цвет, но не тон. Красный, охреной, желтый, бежевый, шоколадный. После отплытия берега раздвинулись, как огромный зеленый занавес, и река стала такой же просторной и ослепительной, как и небеса над ней. Ощущение, что ты находишься в открытом море. Но сейчас пейзаж изменился. Они пересекали папирусовое болото, нечто вроде «зарослей амфибий», чьи берега представляли собой непролазные сети. Эрван представил себе затаившихся там животных, кишащих насекомых, рептилий, скользящих по пням и лианам, тысячи невидимых глаз, неподвижных, как отверстия в коре, словно следящие за вами почки. Вдруг он заметил и нечто иное — обнаженных людей, которые сливались со стволами и листвой до такой степени, что возникали сомнения, были ли они там вообще. Отсветы, Оптический обман? Он потряс сальву, который еще спал, и показал на эти тени. «Кто это?» Бниемуленге приставил ладонь козырьком. «Нудисты». Призраки, застыв на месте, смотрели, как двигаются баржи. «То есть беженцы». У них все отобрали, сожгли их деревню, идти им некуда. Они едят мух и пьют слиан. В ожидании, пока их самих не сожрет какая-нибудь милиция. Эрван снова поискал их глазами, но они исчезли. В это мгновение свет переменился. Стекленистый, трепещущий, он погрузил пейзаж в атмосферу аквариума. Горячий воздух стал липким. Он поднял глаза и обнаружил поверх верхушек деревьев скопище черных туч, готовых взорваться молниями. Вечерние дожди. Словно отзываясь, запахи усилились. Так бойцы смыкают ряды перед боем. Они погружались в конец дня, как в зловонное болото. На борту жизнь продолжалась. Прачки снимали белье, солдаты катали бочки по настилу, Общий подъем, крики, перегруппировка наличного состава, дети, козы, куры, свиньи. Рван наконец понял, что они приближаются к причалу. «Тута!» — подтвердил Сальво. «Первая остановка!» Баржи шли так близко к берегу, что тростники терлись об их бока, а корни хрустели под их весом. Рван не понимал, кто мог здесь выжить, кроме крокодилов и змей. Ни следа жилья или деревни. И однако за мысом, покрытым высокими травами, появилась целая толпа, стоящая в воде по самые ляжки, прыгающая, размахивающая руками, смеющаяся. Комитет по встрече. Сальва потер затекшие ноги. «Ты все еще готов бросаться деньгами, месье Мзунгу? Ты хочешь что-то мне продать?» «Все тот же марафет, свидетеля». Кончай надо мной издеваться. Я серьезно. В Тути есть один Муганга. Ну, врач. Он долго работал в Лантана на пятом километре, шеф. Очень известное место в те времена». Диспансер Катрин Фонтана. «Новая удача». Начались маневры по причаливанию. Мотор рокотал, лопасти вращались то в одну сторону, то в другую, образуя бурные водовороты торфа и ила. На барже ни у кого не хватило терпения подождать. Люди прыгали в воду, рискуя быть раздавленными одной из барж или оказаться насаженными на какой-нибудь корень, как на кол. Другие спускались в пироги, которые скользились среди водяных гиацинтов. «Он действительно остановится? Чуть подальше есть пристань!» Сальва с сосредоточенным видом прижимал к себе свой чемоданчик. Клубы дыма жуткий скрежет. Наконец показалось какое-то нагромождение досок. «Сколько времени он пробудет здесь?» «Я уже говорил, не больше часа. Капитан только завизирует путевой лист и тронется. Где твой врач?» «Где твои бабки?» Руан запустил руку в рюкзак, достал свой глок и ткнул им в бок сальво, даже не пытаясь скрыть свое движение. «Я же велел тебе не доставать оружие!» «А еще ты мне велел не терять хладнокровие!» Если ты не прекратишь свою хрень, я и впрямь могу выйти из себя. Пошли, повидаем твоего парня. В зависимости от результата, я заплачу или нет?» Негр захохотал. «Пошли, дядя. За деревьями метрах в пятистах тута. Там есть диспансер. Главный в нем доктор Фуамба. Он начинал работать в Лантана в 70-х годах». Внезапно капитан дал задний ход, опрокинув несколько сотен пассажиров, как костяшки домино. Эрван ухватился за что-то, ожидая конца маневра и глядя на людей, сгрудившихся на берегу в окружении тучи мух. Выглядели они немногим лучше нудистов. С голыми торсами и покрытыми грязью ногами они размахивали руками, указывая на пассажиров, грузчиков, а особенно на него самого. Белый на барже — это сулило самые неожиданные заработки. «Летс go, Пошли!» — скричал Сальва, внезапно освоив еще один язык. Они нырнули в свалку. Сальва в очередной раз используя дубинку, чтобы пробиться сквозь волну тех, кто рвался на борт. Держась сзади, рван вцепился ему в плечо, не видя, куда ступает. Опираясь на своего гида, он очутился на твердой земле, вернее, в красном болоте, прежде чем углубиться в лабиринт то ли улочек, то ли канав, больше всего похожих на гигантские кровеносные сосуды. Там кишели люди, хлопая по воде, сталкиваясь и отпихивая друг друга на стены, сплетенные из мягких трав. От этой красоты хотелось кричать. Бубу женщин, их черная блестящая кожа, трепетная зелень растительности. В то же время некоторые детали выдавали нарастающую панику. Особенно на лицах была заметна печать Войны. Вся безысходность трагедии отражалась в глазах женщин с тюками на голове, младенцами за спиной и полотняными сумками в руках. «Скоро будем в сухости», — обнадежил Сальво. «Это в пяти минутах». Рван глянул на часы. Десять минут уже прошли. Он прикинул пятнадцать минут на возвращение, тридцать на разговор с врачом. Ему предстоит провести самый короткий допрос за всю карьеру.